Сергей Лукьяненко. Тринадцатый город. Часть первая. Внутри и снаружи. Глава первая. Час благодарения. Это было обычное утро второго города. Тири проснулся рано. Стены и потолок спальни лишь начинали светиться. Он полежал немного, глядя на предметы, все сильнее и сильнее проступающие из темноты. Потом повернулся к соседней кровати и толкнул Гела Вставай за Соня, скоро подъем. Гэл потянулся, зевнул и сел на кровати. Стены светились уже совсем ярко. В дальнем углу проснулся еще кто-то. С волка шлепнули о пол босые ноги. Близился час благодарения. В длинной умывальной комнате, обшитой розовым пластиком, тоже включился свет. Ребята встали рядом у умывального желоба. Дозатор да щелкнул, выдавил им на ладонь немного мыльной пасты. «Сегодня зеленая», — сказал Тири. Гэл ничего ему не ответил. «И так ясно, что зеленая. Сегодня же праздник, чтобы выдали синюю. И не медицинский день, чтобы умываться пришлось противно какой-то колючей белой дезинфект пастой». Умывшись, они постояли немного под струями теплого воздуха, льющимися с потолка. Потом вернулись в спальню. До прихода дежурного надо было заправить кровати И подогнать выданную на эту пятидневку одежду «Бегом!» — крикнул Форк Гард и Арчи вскочили с горячего песка И бросились вперед Арчи почти сразу отстал Бегал он плохо За этого его и не хотели брать в группу Арчи стиснул зубы и напряг все силы Глядя на широкую спину проводника «Стойте!» Форк, бежавший впереди, замер Они тоже остановились. Смотрели, как проводник озирается по сторонам. Настороженная вслушивается, нюхает воздух. Форк вдруг лег и быстро-быстро пополз вверх по горному склону. Мелкие камни скатались вниз. За мной! Арчи полз вслед за форком, чуть ли не утыкаясь лицом в стертые подошвы у ботинок. Ползти было неудобно. Приклад автомата все время цеплялся за камни. Стучал, и форк уже несколько раз вырыгнулся. Шипел на Арчи. Наконец они добрались до гребня холма. Осторожно выглянули из-за него. У Арчи перехватило дух. Далеко впереди, в выжженной желтой пустыне, вздымалась на многокилометровую высоту толстая стальная колонна, увенчанная огромным диском. Город. Свистящим шепотом сказал, прикрыв рукой рот, Гарт. Вот он, проклятый. Дима еще раз попытался вскрыть пульт. Бесполезно. Он стоял бессильно, оглядывая искореженную рубку, залитую мертвенным синим светом аварийных ламп. «Уходи, пилот», — донеслось из динамика. «Я тебя не брошу». Дима снова взялся за отвертку. «До взрыва 7 минут. Уходи, пилот. Даже если ты достанешь блок памяти, это мне не поможет». По лицу Димы текли слезы. Он налег было на отвертку, Стараясь провернуть сорванный винт, но почувствовал сзади прикосновение. Обернулся и увидел белую сверкающую углы кибера. Дима слишком поздно понял, в чем дело. Его вскинул на трехметровую высоту. Болтаясь стальных лапах робота, он выплыл из рубки. «Отпусти!» «Спокойно, пилот. Я вынужден спасти тебя против твоей воли!» Голос кибермозга теперь шел из бронированной груди робота. «Отпусти!» Ты должен повиноваться Повиновение лишь второй закон пилот О спасении твоей жизни Первый Я выведу спасательную шлюпу к планете Прощай Кибермозничным толчком забросил пилотов в шлюпку Дима вскочил Но люк уж захлопнулся Он бросился к пульту Клавиша мягко ушла в панель Мигнул индикатор Но люк не открылся Управление было заблокировано кибермозгом Толчок был не сильным На вспыхнувших экранах показался удаляющийся корабль, разорванный шар двигательной установки, темные хлопья замерзшего горючего, кружащиеся вокруг. Диме даже показалось, что он видит алый свет перегретого реактора. Но это, конечно, было самовнушение. Корабль превратился в крошечную точку и еще раз возник в динамиках голос. Я связался с ретранслятором, пилот. Через два месяца к тебе придут спасатели. Не унывай. «Не хочу, чтобы ты погибал!» Дима сжал в руке микрофон. «Ничего не поделаешь! Прощай, Димка! Мы хорошо шли!» Казалось, голос кибермозга дрогнул. Но это, конечно, тоже было самообманом. Точка корабля на экране вдруг дернулась и разбухла в огромный белый шар, прорезаемый красными всполохами. Дима сел в кресло пилота, включил автоматику, проверил все системы и заплакал. Благодарение городу, прекрасному и великому. Благодарение тумелям, длинным. Благодарение пищи и благодарение воде. Воздуху чистому и свежему. Благодарение. Свету яркому. Благодарение. Благодарение тем, кто внутри. Тем, кто равен и счастлив. Благодарение тем, кто выбран и тем, кто выбирает. Тем, кто думает и тем, кто выполняет. Благодарение. Благодарение. Ударил гонг. Наступало время занятий. Тири встал с пола, машинально отметив, что на пластике протерты его коленями широкие вмятины, и надел знак. Спросил Гела Ну что, идем? Идем. По длинному коридору они вышли на проспект. Толпа сегодня была большой. Впрочем, такой же, как вчера, как позавчера и как завтра тоже. Двухцветные кружки знаков мерно покачивались на серых комбинезонах. Мелькали самые разные оттенки на рукавных манжет. Черные ученические, как у Тири и Гэла. Синие инженерные, желтые медицинские. Ребята медленно продвигались в кабине лифта. Автоматика отмерила 20 человек и закрыла двери. Лифт пошел вниз. Тири и Гэл попали в одну партию. Они переглянулись и подмигнули друг другу. Совсем незаметно. Гэл тихо шепнул. «Попробуем сегодня». «Ладно». Они понимали друг друга с полуслова. Из своих 16 лет ребята были знакомы почти 7. Явление неслыханное, удивительное и запретное. Автомат-лифтер проскрежетал. Шестой ярус, 54 этаж. Ребята вышли в раскрывшиеся двери. Поклонились дежурному. Затянутый в матово-черную форму мужчина линею махнул вправо. гол шепнул. Сегодня в третьем корпусе. Жаль. Пятый лучше Они вошли в аудиторный зал. Почти все места уже заняты. Лишь самый верхний ряд заманчиво светлел провалами пустых кресел. Гэл толкнул Кири. Не торопись. Но у того уже мелькнула мысль о проверке. Он шагнул к лектору. «Равный, попросите кого-нибудь поменяться со мной местами. Я не хочу сидеть с Гэлом». Лектор нахмурился, сказал, сдерживая гнев. «Дерзость не украшает юношей. Запомни, все равны, все одинаковы, все заменимы. Садись с Гэлом, и будешь сидеть с ним всю пятидневку». Скорчив расстроенное лицо, Кири поплелся наверх. Они сели. Демонстративно не глядя друг на друга. Включили свои дисплеи. «Тишина!» Сказал лектор. Все замолчали. Лишь какой-то парень, заболтавшийся с соседом, громко выпалил. «Наружник ты! Ласт!» И замолчал в растерянности. Аудитория взорвалась хохотом. Лектор помрачнел. Громко сказал. «Говоришь ему встать!» Испуганный парень поднялся, пробормотал. «Я не хотел!» Я случайно вырвалась. Лектор накалялся все больше и больше. В мои годы такие слова наказывали. Как тебе не стыдно произносить это слово? Что, твой сосед убийца или людоед? Парень молчал. Тогда зачем ты назвал его наружником? Садись и подумай над своей несдержанностью. Дежурному твоего сектора я сообщу. Лектор отпил воды из стакана. Ну что ж... Тема сегодняшнего занятия – диаметр колонны был километра два. Сейчас, когда они лежали у самого подножья, казалось, что стальная стена даже не закругляется. Арчи невольно охватило восхищение. Это ж надо построить такое. Дис, в который переходил на трехкилометровой высоте колонна, скрывал их от солнца. Песок здесь был сырой. Кое-где в нем даже пробивалась трава. Арчи лежал на спине и смотрел вверх, на металлическое днище диска. В лучах заходящего солнца поблескали тонкие ниточки тоннели, уходящие от диска куда-то вдаль, растворяющиеся в голубизне неба. По ночам, особенно в ветреную погоду, тоннели были видны гораздо лучше. Поддерживающее поле рождало вокруг них дрожащее зеленоватое свечение. Арчи объясняли причину, но он уже успел ее позабыть. Что-то связанное со статическим электричеством. Подошел Форк, сел рядом, сказал негромко. «Не волнуешься?» Арчи покачал головой, спросил. «А что, еще долго ждать?» Во взгляде Форка явственно мелькнула улыбка. «Ждать мы еще и не начинали. Вот если гард найдет вход, они могли давным-давно заделать все слабые места. Зачем? Они же полагаются на пояс традиционной защиты». На этот раз Форк не стал скрывать улыбки. Мне бы твоя уверенность. Только стар я, наверное. Арчи хотел было обидеться, но не успел. Эй, сюда! Голос Гарта шел откуда справа. Они встали. Арчи осторожно провел рукой по стальной стене. Ни ржавчины, ни вмятины. Его снова охватил страх. Арчи перехватил поудобнее рюкзак и пошел за Форком. Проводник шел неторопливо, на ходу роясь в карманах. Достал кусок жесткого, как камень мяса, понюхал. От мяса несло гнильцой. Видно, плохо коптили. Форк поморщился и стал жевать. Шлюпка стояла на четырех амортизаторах. Передние прогнулись, и нос уткнулся в раскидный при посадке песок. Дима долго стоял у иллюминатора, разглядывая вихляющую во все стороны борозду. И как только не перевернулся, он привычно уселся в пилотское кресло, иными удобствами шлюпка не располагала. Взял с пульта карту, самая обычная карта, к тому же весьма схематичная. Три материка, два покрыты льдом на полюсах, один прожаренный солнцем на экваторе, горы, моря и океан. Вот только разноцветные пятна, усеившие экваториальный материк заставляли сердце биться сильнее. 12 зеленых точек. Крупные скопления металла, образующие правильный круг почти тысячелекилометрового радиуса. Слабая зеленая муть посредине очень похожа на земной город. И красные оспины по всему материку. Это было уже совсем скверно. Радиация. Пусть не очень высокая, но... Дима задумался. Планета обитаема Несомненно. Удивительно. Первый рейс и корабль гибнет. Помощь придет лишь через два месяца. А пока он находится на планете, где существовала или существует цивилизация. Прямо-таки классическая задача из учебника ксенологии. В памяти у Димы одна за другой всплывали услышанные когда-то истории. Одному старору устроили встречу с инопланетным кораблем. Других сажали на планете с веселым названием «Имитатор». Раньше он смеялся над этими россказнями, а вот сейчас неужели его проверяют? Дима прошелся по шлюпке. Два метра назад, два метра вперед. Особым комфортом шлюпка не отличалась, но согласно уставу он должен ждать спасателей, не выходя из нее. Если это проверка, если за мной наблюдают, то получу высший балл за дисциплинированность или лениший, за пассивность. Нет, выше не поставит. Я же буду действовать по уставу. Хотя кто ни разу не нарушал устав? Есть ли такие? Иван на Блэк Раунде нарушил 18 параграфов. А если бы он этого не сделал? А Стас, мой кумир на первых курсах космошколы, сбивая чужого, он поступил по уставу. И даже когда комиссия вскрыла обгорелые люки, никто не сказал ему ни слова упрека. Но я не пожму руки Стаса. Дима подошел к пульту. Топлива было мало, очень мало, но до ближайший из на карте добраться можно. Он сел в кресло и пристегнулся, надавил на клавишу подачи рабочего тела. В корме тоника завыла турбина, подкачивая к двигателям сжатый водород. Стартовать придется с места, уменьшая нагрузку на злополучные передние амортизаторы. Вначале из-под шлюпки взметнулся песок, потом с торжествующим гулом Прозрачное синеватое пламя. А потом снова песок. Целые тучи песка. Когда же они осели, шлюпка уже исчезла в небе.